Глава 3. Екатерина подъехала к дому и остановилась не на парковке, как обычно, а за углом, не доезжая до привычного места метров 200. Ей не хотелось, чтобы Павел не нароком выглянул в окно и увидел, как она сидит в машине, размышляя, что же делать дальше. Хотя после разговора с Ксюшей у Екатерины уже был план. Подруга случайно подсказала ей прекрасный ход написать интересную книгу, кардинально сменив обстановку. Екатерина ещё не знала, о чём будет её роман, но по этому поводу она не переживала. Начнётся другая жизнь, появятся эмоции и, конечно, тема. Напишу о преодолении, о том, что можно выбраться из любых тяжёлых жизненных перипетий, так примерно рассуждала Катя. Что-то типа выжить любой ценой, но не с Биаром Грилсом, а с обычной женщиной в главной роли. Екатерина опустила стекло. В автомобиле уже давно барахлил кондиционер. И она уже серьёзно злилась на Павла, но неужели нельзя отогнать её машину в ремонт и просто помочь жене не задыхаться в душном салоне? Вообще Павел помогал по дому очень мало, не особо он напрягался. Так, иногда обед приготовит или посуду помоет, что же касается уборки квартиры, стирки, то всё это целиком лежало на Катиных плечах. В супермаркет они всегда ездили на пару, но Катерина и не представляла себе другого варианта. Но не будет же она сама таскать тяжеленные сумки с продуктами? У Катерины закружилась голова. Всё-таки без кондиционера в автомобиле летом очень душно. Она чувствовала, что буквально закипает от злости на мужа, который не может ни кондиционер починить, ни проследить, чтобы починили другие. Да ещё и её бездарностью обозвал. И ж ты, гений какой нашёлся. Катя всё это время ждала, что обида пройдёт сама собой, как уже бывало не раз и не два в их семейной жизни. Как бы серьёзно она не обижалась, через день-два максимум она уже не могла сижиться на мужа, и они всегда мирились. Но, видимо, на этот раз Павел задел самое сокровенное. Обида не только не проходила, она росла в геометрической прогрессии. С другой стороны, Катя понимала, что надо как-то налаживать отношения с мужем, не разводиться же из-за такой ерунды. А ерунда ли это? В тот час одёрнула она себя. Если любимый и самый близкий человек на свете не просто не верит в твои силы, а ещё и считает, что ты полная дура, разве это не предательство? Екатерина тяжело вздохнула и медленно поехала на парковку. Надо было возвращаться домой, не бегать же от Павла всю оставшуюся жизнь. Тему многочисленного потомства Екатерина решила пока обходить стороной. Непонятно ещё, как им дальше жить вместе, какие уж тут дети. Дверь в квартиру она открыла своим ключом. Тихо разулысь и осторожно прошла в комнату. В это время Павел всегда был дома. Закрывшись у себя в кабинете, он творил нетленку для настоящих мужчин. По крайней мере, так он всегда рассказывал о своих книгах в многочисленных интервью. Екатерина с удивлением отметила, что впервые за всё это время она больше не гордится успешным мужем-писателем, а если и думает о нём, то только исключительно с раздражением и обидой. Пришла. Павел сам вышел ей навстречу. И зачем было так остро реагировать на мои слова? Признаюсь, я погречился. Видимо, муж тоже решил, что эту ссору пора заканчивать. Стабильный и крепкий брак дороже обид. Екатерина посмотрела на мужа из-под лобья и не смогла выдавить из себя даже жалкую улыбку. Катя. Павел обнял жену, Екатерина с трудом сдержалась, чтобы не оттолкнуть его. Ну хватит дуться. Ну посмотри, правда, в глаза, я же исключительно из заботы о тебе это говорю, но не вышел из тебя писателя. Екатерина больше не могла этого слышать. Она оттолкнула Павла. Слишком много, ну. И ушла в свою комнату, закрыв за собой дверь. Екатерина без сил повалилась в своё любимое кресло. Ситуация выходила из-под контроля. Она вернулась домой с твёрдым намерением не ругаться с мужем, а, может, даже и помириться. И вот снова конфликт. Нам надо на время пожить отдельно друг от друга, подумала она. Катя понимала, что её идея временно пожить чужой жизнью и написать об этом книгу очень своевременна. Её так и подмывало взять телефон и спросить Ксюшу, как там дела, но прошло всего часа два с их разговора, и, конечно, сейчас ждать конкретных результатов было ещё рано. Катя беспомощно огляделась. И чем ей теперь заниматься? Писать не о чем, разговаривать с мужем не хочется. На даче она уже пряталась, у подруги была весь лимит её обычных дел исчерпан. Говорить было неохота. Может, пообедать в кафе? Екатерина решила, что идея посидеть где-нибудь в кафе или в ресторанчике весьма не дурна, и, для начала, отправилась в душ. Летом у них всегда отключали горячую воду. Это был какой-то тайный заговор коммунальных и дорожных служб. В июне дороги раскапывали и доставали трубы. Весь июль они валялись во дворе, потом их меняли на новые и закапывали дорогу. Через неделю что-нибудь где-нибудь прорывало, и снова во дворе красовался симпатичный котлаван. Сейчас была стадия зарыли трубы, но горячей воды до сих пор не было, и поэтому Катерина пользовалась электронагревателем. Она его не любила, потому что струя из него выходила всегда тонкая, и приходилось как-то подстраиваться, чтобы пена от шампуня не попадала в глаза. Хорошо, что в ванной комнате у них с Павлом был тёплый пол, хоть какие-то блага цивилизации. Можно не бояться застудить ноги на ледяной плитке. После контрастного душа Екатерина закуталась в мягкий махровый халат и решила сегодня немного отступить от своих правил и нанести макияж. Всё равно делать было нечего. Есть ещё не хотелось, и чтобы убить время, Катя решила накраситься. Уже выходя из ванной, она с раздражением отметила, что её любимый лавандовый освежитель для воздуха закончился, а Павло до этого и дела нет. Живёт как квартирант. Почему она должна сама обо всём заботиться? Екатерина молча вернулась в свою комнату, уложила волосы, нанесла макияж и даже надела платье. Что с ней случалось крайне редко, но сегодня было такое настроение, что хотелось чего-то особенного. Катя прошмыгнула в коридор и уже обулась, когда к ней вышел Павел и удивлённо присвистнул. На свидание? Кто? Катя не поняла его иронии. Ты, видимо, муж нахмурился. Ты куда это так вырядилась? Решила мне рога наставить? Я. Катерину захлестнула новая волна обиды. Она сначала хотела рассказать мужу всё как есть. У неё плохое настроение, она решила пообедать в кафе, но потом подумала, что он сейчас ей не поверит и ответила первое, что пришло в голову. Не, она собеседование. Ты работаешь? Но зачем? В чём смысл? Ну, если я плохой писатель, то быть, может, из меня получится хороший менеджер. Сдерживая растущее раздражение, ответила Катерина: Мне пора. Я опаздываю. Постой. Павел дотронулся до её руки, и Екатерина инстинктивно её отдёрнула. Это же глупо. Если мы собрались рожать, то зачем тебе выходить на работу? Так мы собрались рожать? У Екатерины перехватило горло от возмущения, она не могла подобрать слов, поэтому просто выскочила из квартиры, громко хлопнув дверью. До своего любимого ресторанчика она добралась за 15 минут. Благо, в центре города всё было расположено близко друг к другу. Заказала рыбу, овощной салат, крепкий кофе и постаралась взять себя в руки. Павел её сегодня выбесил до невозможности. Оказывается, из прошлой ссоры он сделал свои выводы, решив, что она уже согласилась на ребёнка. Екатерина вяло доедала рыбу, когда ей позвонила Ксения. Ты сейчас где? В ресторанчике на Ленина обедая. Наогу, удивилась подруга. Это тот, который типа итальянский? Я сейчас тоже подъеду, заодно и поговорим. У меня для тебя есть новости. Хорошие? С Надеждой спросила Катя. Я даже не знаю, ответила Беленькая. Короче, жди. Ксения подъехала спустя полчаса, забежала в ресторан. Я здесь, помахала ей рукой Катерина. Прости, пробки. Беленькая подошла к столу и чмокнула её в щёку. Что ты ешь? Рыбу. Екатерина пожала плечами, но она мне что-то в горло не лезет. А ты чего такая красивая? Удивлённо отметила подругу, усаживаясь за стол. У тебя свидание потом, что ли? Ну вот и ты о том же. Катя грустно улыбнулась. Павел мне устроил допрос по поводу несуществующего любовника. И что ты ему ответила? Со смехом спросила Ксения. Они дружили уже много лет, и Беленькая знала, что любовники Екатерина это две параллельные, никогда не пересекающиеся прямые. В этом плане Катя была кремень. Сказала, что еду на собеседование, пожала плечами Катерина. Это единственное, что пришло мне в голову. Странно. Могла бы сказать, что мы с тобой идём в кино, например. Я не умею врать на ходу, улыбнулась Катя. Так что там с моей просьбой? Идиотская, за тебя, если честно. Ксения тоже заказала рыбу и салат. Ну, а если тебе это поможет, в принципе, ты хоть сегодня можешь снять комнату в этом общежитии на месяц. Найди работу попроще, например, на центральном складе молокозавода, к которому это общежитие и принадлежит. Мой знакомый даже готов потом опубликовать в своём желтушном интернет-издании твой отчёт о жизни там и напечатать анонс будущей книги, но с одним условием. С каким? Катерине уже стало по-настоящему интересно. Она ощутила тот самый давно забытый зуд от предстоящего приключения. Ты должна там прожить ровно месяц, без машины, левых денег, то есть точно как все. Это что-то типа журналист меняет профессию? усмехнулась Катя. По-моему, в Союзе это было модно. Я не помню, я тогда ещё была маленькая. Ксения принялась за салат. Но я понимаю его требования. Если ты хочешь написать актуальный репортаж, то живи в той реальной жизни. Мне не нужен репортаж, удивилась Катя. Мне нужна книга. А моему знакомому, кстати, его зовут Алексей, нужен репортаж для интернет-издания, и он попросил тебя собрать побольше всякой чернухи. Ну, любит он этот народ. Фу. Катя даже передернула плечами от отвращения. Мне это не интересно. Ещё как интересно, не согласилась Ксения. Алексей, оплатит тебе комнату в общаге. Поможет найти работу на складе. У него там какие-то связи. А взамен ты ровно месяц живёшь там и пишешь о той жизни. Ему нужна Чернуха. Найди Чернуху. Я думаю, там её искать особо не придётся. Выдай материал под псевдонимом, получи хороший гонорар и пиши себе книгу о высоких материях с новыми эмоциями. Ты ведь именно этого хотела. А насколько большой гонорар? Заинтересовалась Екатерина. Сейчас она не хотела брать деньги у Павла, а своего дохода у неё не было. Вот такой. Ксения вытащила из сумочки ручку и написала на салфетке. Ого, поразилась Катя. Неужели чернуха так дорого стоит? Естественно, Ксения улыбнулась. Ты что, не видишь, какие новости дают в интернете? Убили, изнасиловали, расчленили. Люди любят такую жуть. Я даже не знаю. Екатерина засомневалась. Ему поддеи фото ещё будут нужны? Конечно, да только всё равно лицо он потом замажет, чтобы по судам не затаскали. Так что мне ему сказать? Ты согласна? Катя глубоко выдохнула и кивнула. Да. Когда собираться? Я позвоню тебе завтра и всё расскажу. Так у Катерины началась новая жизнь.